Глава 17. «Чего ему надо?» Женя держал автомат нацеленным в сторону приехавших машин. Указательный палец приподнят, чтобы не лежал на спусковом крючке. «Я догадываюсь. Я подтянул к себе папку с бумагами Родионова. Поговорить мне с ним надо». «Точно, Волк? Уверен?» «Нет. А ты сиди здесь». «Можешь меня прикрывать, они тебя не увидят». «Я не догоняю». Он смотрел то на меня, то туда, где стояли машины с включенными фарами. «Кого он ищет?» «Или стой». Женя замер. «Неужели его?» «Да, жди здесь». Я медленно протиснулся в проход и спустился по иссохшей приставной лестнице, которая опасно поскрипывала. Меня заметили, но стрелять не стали, только заговорили. Крюков решительно пошел в мою сторону через заросли травы и кустов. Душман торопился следом. Встретились уже за пределами дачного дворика. Обычно аккуратный Крюков выглядел иначе. Волосы растрепаны, рубашка не застегнута. На рукаве серого пиджака след от грязи. Он шумно дышал через нос. «Злой, как черт!» «Ты знаешь же, Волков!» — тихо сказал он. «Знаешь, кто это, падла?» «Знаю!» Этим же вечером в Новозаводске. «Да не голоси ты, Витя!» — Крюков держал телефон и морщился. «Все я понял. Все говорю. Я душмана отправлю, раз сам не можешь!» Крюков положил трубку на аппарат и устало вздохнул. Он только что выслушал представителя компании мобильной связи, которая хотела поставить первую в городе сотовую вышку. А потом еще Фрол позвонил со своими проблемами. «Короче, Николаич», — он посмотрел на душмана, который сидел за столом и разгадывал кроссворд. «Этот Волков — деятель, который вчера здесь выступал про новые времена. «Кинуть он нас хотел. Разберись с ним. И Фролу позвони. Узнай детали. А мне некогда». «Понял, Иваныч». Душман поднялся. Мы ну быстренько. Парней только возьму. Бери кого хочешь». Крюков подошел к вешалке взять серый пиджак. «Дел сегодня еще полно, хоть и пятница». Надо будет поужинать с мэром и советником губернатора, который сегодня приехал с проверкой социальной программы, а на деле будет бухать все выходные в сауне. Хотел же обсудить с ними новый спортзал и как его подать избирателям. Ну, а теперь-то какой смысл? Он вышел из кабинета и посмотрел на секретаршу, потирающую уставшие от монитора глаза. «Позвони моим, Катя», — сказал Крюков. Верки и Машки, я заеду за ними сейчас. Пусть сразу красятся, чтобы я не ждал. И домой можешь идти на выходные. Вера Павловна только что звонила. Секретарша глянула в свои записи. Спросила, не у нас ли Маша? Вы просто не велели вас беспокоить. А где она? Он почесал затылок и заглянул в свой кабинет, но душман уже ушел. Была здесь? Я ее сегодня не видела. Катается, наверное, по городу, она это любит. Ну, пусть потом не жалуется, что я ее не взял в ресторан с собой. Я поехал. Маша Крюкова уселась на водительское сиденье красного опеля Вектора, который ей подарил брат на день рождения. «Да я сама доеду, Леша», — сказала она, пристегивая ремень. «А ты иди, чего мучаешься?» У ее водителя и телохранителя Алексея сегодня с утра болел зуб. Лысый амбал в красном пиджаке мучительно дышал и терпел, но к вечеру ему стало совсем не в моготу. «Мне Игорь Иванович голову оторвёт», — прогудел он, прижимая руки к лицу. «Если я вас оставлю, точно оторвёт». «Ничего не будет», — Маша улыбнулась. «Вот, пока они работают». А то будешь до понедельника терпеть. А вдруг что случится? Ну, сам подумай, кто в этом городе даже подумать посмеет, чтобы тронуть сестру Игоря Крюкова. Не смеши меня, Леша. Они стояли у входа в частную стоматологическую клинику на севере города. Те, кто побогаче, предпочитали делать зубы в других местах. Но если было срочно, ехали сюда». Здоровяк Леша шумно выдохнул, стоматологов он боялся больше, чем Крюкова, но боль уже невозможно было терпеть. Он медленно пошел туда, держась за щеку. Маша усмехнулась и включила магнитолу. «Помоги, помоги, я солдат своей любви», — раздавался старый хит группы А-студио. Маша поехала домой, чтобы успеть переодеться к сегодняшнему ужину, и тихо подпевала. При охраннике это делать она стеснялась. Но на трассе вокруг города, у самого железнодорожного переезда, машина вдруг начала странно скрипеть и стучать. Маша свернула к покрытой песком обочине. «Ну чего тебе надо?» Она вылезла наружу и открыла капот. «Нормально же все было!» Маша внимательно смотрела во внутренности машины, потирая подбородок. Чего тут не хватает? Новая же тачка. Через несколько минут рядом с ней остановилась темно-зеленая Ауди. Маша уже видела единственную Ауди в городе, но ее водителя не знала. Он пригнал машину только этим летом. Стекло плавно опустилось, из окна высунулся парень в рубашке и темных очках. Вам помочь? спросил он, широко улыбаясь. Да, пожалуйста. Маша кивнула. «А то я тороплюсь, но тут такое...» «Я тоже, но для вас время найду». Он вышел из машины. БМВ Крюкова остановился у ресторана «Березка». Телохранитель открыл дверь машины. Крюков помог вылезти своей жене, но войти в ресторан не успел. У самого входа его ждал боец из бригады «Фрола» краткостриженный парень в кожаной куртке и спортивных штанах. «Но чего там? Фрол с душманом вдвоем разобраться не могут?» — устало спросил Крюков, показывая жене Верия, чтобы она заходила без него. «Не про это, Игорь Иванович. Я машину вашей сестры видел, там, у переезда», — он показал рукой. «И сразу сюда приехал». «А она где?» «Не знаю». Парень пожал плечами. «Но дверь открыта, капот открыт, а ее нигде нету. Там кто-то ментов вызвал, но мы и сами ищем». «Я туда поехал». Крюков вернулся в машину и скомандовал водителю. «Вези меня к переезду, быстро!» Что-то нехорошее стряслось. А в голове пронеслось воспоминание, где Маша спрашивала этого Волкова еще вчера о маньяке. Будто Волков кого-то поймал, но его отпустили менты. Неужели... К месту пропажи уже стянулась куча милиции. Крюкова местные менты знали, ничего не сказали, увидев его здесь. А браток, что следил за обстановкой, вкратце рассказал, что эксперты обнаружили следы другой машины, что остановилась рядом. И еще была тряпка, пропитанная хлороформом, которую нашли в густой траве у дороги. Похищение. Если и другая банда, скоро потребуют выкуп. Но ни одна банда в городе не осмелится на это. Даже заезжие гастролера не рискнут. А вот психопат, у которого проблемы с башкой. Найди мне душмана. Крюков силой притянул к себе телохранителя. Где хочешь, но найди. И передай мне, чтобы Волкова даже пальцем не трогал, пока я с ним не поговорю. Душман передал, что поехал в дачные поселки. Говорит, стрессы видели, что в ту сторону Волков ехал. «Ну и кто он?» — спросил Крюков, смотря на меня. «Сестра у меня пропала. Скажи, кто он, я тебя живым из города выпущу. И второго, который с тобой был тоже. Слово даю». «Это тебя твои люди кинуть хотели, а подставили меня». Я показал ему папку, но не отдал. Но это потом. Вдруг она еще жива. Это Андрей Муратов, племянник мэра. Вот же сучонок. Поэтому его отпустили, да? Ага. Он на зеленой ауде ездит. Вот его и ищи. Он уже несколько раз пытался девушек ловить. А я, вместо того, чтобы его поймать, я начал злиться. От твоих головорезов отбиваюсь, которые меня еще и подставить хотят, и которые тебя кинули. «Посмотрим», — устало сказал Крюков и повернул голову к Душману. «Найди этого Муратова. Пусть все его ищут, весь этот город. Если не успеете, лучше бы вам успеть». «Есть зацепки?» — спросил Душман, отдав пару приказов. Одна машина уже неслась в сторону города. Кого-то вызывали по рации. Дело пошло быстро. Банда и так поднята на уши из-за нас, так что им просто надо было дать другую цель. В машине есть телефон. Я показал на БМВ Крюкова. Здоровенная трубка спутникового телефона там была в черном увесистом чемоданчике, а нужные номера записаны или же отрядом. Все терпеливо ждали, пока я набрал номер, подождал почти минуту, когда соединится, и попросил позвать капитана Лесникова. Кабинет Лесникова Оперу Лесникову обещали выходной. Но когда это опера отдыхают? Вот он и сидел сегодня допоздна в пятницу, разбирался с делами, которые все копились и копились. И пока не было возможности выехать, потому что все другие были на местах. А ведь ублюдок сегодня поехал на новое место. Об этом сказал сторож, который следил за домом мэра. Предупредил, что Андрей Муратов уехал сегодня на дачу. Как только все разойдутся, лесников поедет туда. Лишь бы гад никого с собой не взял. Но зачем ему дача? Она заброшена, там никого не бывает. А сам мэр уж точно не садит картошку. Другие опера с интересом смотрели в окно. Мимо отделения только что с ревом пронесся джип, потом еще один. Братва кого-то ищет. Один из оперов закурил Балканку. А мы тут сидим, но боимся показать. Ну и пусть ездят, другой пожал плечами. Нас никто не звал, пусть сами друг друга валят. «У Крюкова, говорят, сестра пропала. Машка, которая?» «Ага. Наверное, и нас подтянут. Если вызовут...» Все посмотрели на внезапно зазвонивший телефон. Курящий взял красную трубку и посмотрел на Лесникова. «Тебя, Лёня. «Кому это понадобилось? Или сторож хочет сказать, что Муратов вернулся?» Он взял трубку и по привычке зажал ее между головой и плечом, чтобы была возможность записать что-нибудь важное. «Слушаю, Лесников». Девушку он украл сегодня. Услышал он ясный и четкий голос Волкова. «Где его найти можно? Куда он мог поехать?» «На дачу их старую», — тихо сказал опер и повесил трубку. «Ну, этому Муратову точно конец, ведь туда милиция приехать не успеет. Интересно, а это не его бандиты сейчас ищут? Тогда будет проще. Братве ордер на обыск или арест не нужен». «Они подняли братву по всему городу, но я сэкономил им время. Может, раз он поехал на дачу, то Маша Крюкова еще жива? Надеюсь, что да. А теперь наши дела». Рассказав, где его можно искать, я посмотрел на Крюкова. «И что теперь?» — спросил я. «Поедем на пивзавод», — устало сказал он, держась за виски. «Вызову туда адвоката и бухгалтера. Если ты правду говоришь, накажу, кого надо. Если врешь, из города так давали, время тебе дам, и все». Папку с бумагами я пока держал у себя. Лидер банды, услышав, что его кинули, уж точно должен поинтересоваться, что в ней. Просто ему пока сейчас не до этого. Вся банда уехала. Уехал и Крюков на своем буммере. Женя подошел с автоматом на плече. «А я думал, придется стрелять», — сказал он. «Все обошлось?» «Еще нет. Поехали, закроем вопрос». Дача Муратовых Выпустите меня! крикнула Маша. Вы хоть знаете, кто мой брат? Тот, парень, что ее увез, встал на краю открытого подполья, в которое ее забросил. На лице медицинская маска, торс обвязан резиновым фартуком. Как доктор, только на доктора не похож. А в руке он держал железный синий чайник, из носика которого вошел пар. «Вякнешь еще раз, обварю морду, поняла?» — грубо спросил он. Она кивнула и отползла дальше от прохода. Он ушел. Лучше не кричать, но кричать ей хотелось. От боли, страха и отчаяния. После того, как он забросил ее вниз, нога опухала и пульсировала, как заболевший зуб. На нее нельзя было встать. Затекли руки, связанные за спиной а в подполье очень сильно воняло. Какие-то тряпки лежали в углу у каменной стены, в которой были вмурованы крюки. И чем больше глаза привыкали к темноте, тем меньше туда хотелось смотреть. Вон дикая, а силуэт будто человеческий. Кричать хотелось еще громче. Сверху раздавался странный скрежет. Она знала, что это. Звук лезвия, которое точит об камень. Вскоре сверху послышались тяжелые шаги. «Вот и приехали», — сказал он, собираясь спуститься. Но не успел. Снаружи раздался звук двигателя, потом в двери начали стучать ногами. Похититель выругался. «Ну кого это принесло?» «Только попробуй заорать, поняла? Сварю же живьем!» Он захлопнул крышку подполья. Маша так испугалась, что не кричала, даже когда сверху послышалась потасовка. Чего тебе? спросил Муратов у какого-то парня в кожанке, что стоял на пороге дачи. Частная территория, валя отсюда. Год «Ага, и борзый! протянул он гнусавым голоском. Ну, и валя отсюда! Знаешь, кто я? Я племянник мэра Муратова. Если не уйдешь,. Он взвизгнул, получив в нос, отошел и споткнулся, падая на деревянный пол. Гнусавый пнул еще пару раз, а следом вошли другие, кто ждал в тени. «Ищите ее», — приказал он, — «а то Иваныч с нас головы поснимает». «Муха, ты в подполье! Баир, на чердак! Ржавый, ты в сарай!» «Нашел ее?» — Муха открыл люк подполья. Крюков поднял сегодня всех. Заспанные бухгалтеры-юрист изучали бумаги Родионова, сидя прямо у него в кабинете. Но когда они дошли до интересного, то сон с них спал. Начали бросаться всякими терминами, причем так нудно, что Женя начал зевать. Все настолько были сбиты с толку всем произошедшим, когда сначала охота шла на нас, а потом на Муратова — что даже не сразу забрали уже не автомат, а только когда он прошел с ним в административное здание. Но обещали потом вернуть. Самого Крюкова здесь не было. Судя по словам юриста, Родионов сам мутил схему, а вот Фрол хитрее, его подписей мало. Но его тоже наверняка ничего хорошего не ждало. Да и он точно в курсе махинации этого дельца. В косяк открытой двери постучал браток. «Ты Волков?» – спросил он. «Игорь Иванович тебя зовет». «Нашли», – говорит падлу эту. Мы с Женей вышли в ночь. Пришлось проехать на девятке на другую сторону завода, в самые первые цеха, построенные еще при Союзе. Там производства уже не было, но именно туда подъехал БМВ Крюкова. Под заброшенным цехом оказался достаточно большой подвал с земляным полом, где нас и ждали Крюков с Душманом. Крюков опирался рукой на грязную бетонную стену, а Душман стоял с лопатой, тихо напевая какую-то мелодию. Между ними стояла ржавая ванна, вокруг нее несколько братков. Душман посмотрел на меня и кивнул на того, кто в этой ванне лежал. «Он это? Его ты тогда искал?» В этот раз Муратов отхватил сильнее. Глаз заплыл, весь покрыт кровью, руки и ноги туго стянуты проволокой. Рот открыт, виден сломанный зуб. Маньяк бился, как выброшенная на берег рыба, но через бортик ванной перелезть не мог. «Помоги!» – прошептал он. «Они меня убить хотят! Дяди передай, лаве получишь!» «Десять кусков зелени!» «Что с Машей?» — спросил я, игнорируя мольбы маньяка. «Жива!» — Крюков закурил Мальбора. «Пострадала, но жива. В Австрию ее отправлю, пусть в себя приходит. Ей нравится в Австрии. Там и врачи нормальные, и отдохнуть можно». «Он ты еще убил?» — душман плюнул в ванну. «В подвале тело нашли». Месяц, наверное, или два назад. Пусть менты сами потом смотрят. Я даже не знал об этом. А вдруг жертв было еще больше в прошлый раз? Просто не всех нашли. Но я сделал все, чтобы это прекратить. И единственное, о чем жалею, что не смог его тогда придушить еще при первой встрече. А вот ты увиделись, тварь! Женя смачно плюнул в ванну. Это он тогда чуть Дашу не убил, — сказал я. Попался, гаденыш. И что вы с ним делать будете? Не собираетесь же отпускать? А это уже наше дело, Волков. Крюков подошел к ванне и облокотился на нее. Мне передали про бумаги, что там. Спокойно все будет, никто вас обоих не тронет. А теперь по домам. Всем своим передал, чтобы тебя и пальцем не тронули. «А Родионов и Фролов?» «С ними разберусь. Иди». Мы пошли к выходу. Крепкий браток, идущий нам навстречу, принес целый мешок цемента на плече. Они уже начали все готовить. «Вы же знаете, кто мой дядя?» — прошепелявил пойманный маньяк. «Отпустите меня, или он?» «Он никто». Крюков наклонился к нему. «А вот ты покойник» но еще побарахтаешься». Крюков плюнул, отошел и кивнул Душману, а потом медленно сел на табуретку у стены. «Водички далей, попросил Душман у ближайшего братка и помешал раствор лопатой. Учитесь цемент месить, пока я живой». «Николаич, а ты правда в стройбате служил?» — со смехом спросил один из братков. «Конечно», — ответил Душман. «А ты думаешь, почему я такой крутой?» Они захохотали, а браток плюхнул первую лопату раствора в ванну. Маньяк взвыл, ну а мы с Женей вышли отсюда. Все равно это затянется. Утро субботы. Владислав Родионов вышел из квартиры ранним утром. Из-за пропажи папки не спал всю ночь. И ладно, если она будет у Фролова а вдруг ее заполучил кто-то другой. Там не все его схемы, но даже того, что было сделано за вчера. Когда вместо черной Тойоты и своей охраны он увидел синюю Ниву Душмана и несколько братков рядом с ней, то понял, что папку подобрал кто-то другой и отдал ее Крюкову. Наверное, это сделал Волков. Душман приветливо улыбнулся. «Поехали с нами, Владик!» благодушно сказал он. К «Куда?» «На природу», — Душман усмехнулся. «Лес посмотрим». «Это все неправда», — начал оправдываться Родионов. «Я могу все объяснить». «Вот в лесу и объяснишь». Душман подошел ближе и приятельски положил ему руку на плечо. «Я... я тут одно дело продумал». Родионов лихорадочно пытался что-то придумать. «Выгодное! Столько денег нам принесет. «Поехали!» Загорелое приветливое лицо душмана стало очень злым. «Или ноги сломаю, ползти будешь. А еще... Ну ты чего?» — он усмехнулся. «Вытри давай глазки свои, ты же мужик!» «Когда Игоря Ивановича кинуть хотел, не плакал? А сейчас-то чего сопли пускаешь? Пошли уже!» «Не-не, ты в багажник лезь. Чего тебя в салон-то пускать? Меня в салоне только люди ездят, а не всякие животные вроде тебя». Он загнал бизнесмена в багажник Нивы. Братки, смотревшие за этим, посмеивались. «И лопата есть», — душман показал на нее. «Саперная, но тебе в самый раз. Не мне же тебе яму копать. Ты ее сам себе выкопал». На денек сегодня было, сказал Женя зевая. Вчера был. Уже светало, когда мы поехали домой. В Луазике еще вечером кончалось топливо, но кто-то любезно нам его заправил бензинчиком. Ну и хорошо, не пришлось ехать на заправку. Надо до моих дозвониться. Я остановил машину у ворот. Да чтобы возвращались завтра, встретим. Пошли и поедим. Там плов со вчера оставался, подогрею. И еще я задумался. «Знаешь что, Женя, сегодня вечерком, давай-ка втроем соберемся. Ты, я и опер Лесников. А он-то зачем? Хочу с вами двумя одно дело обсудить».